Длинные гудки. Вы позвонили в частный детективный. Спасибо, я знаю. Простите? Мне хотелось бы поговорить с Игорем Анатольевичем. Ах, это вы, Марина Сергеевна. Да-да, я вас соединяю. Добрый день, я слушаю вас. Это я вас слушаю. Марина Сергеевна. Вот именно. Но, насколько я знаю, наши с вами дела закончены. Вы хотите получить назад свои деньги... Я готов вернуть, разумеется, за вычетом накладных расходов. Вы правильно догадываетесь, что телефон прослушивается. Ну разве нам есть что скрывать? Я не совсем понимаю. Скажите, что у вас было с этой девушкой? С девушкой? С какой девушкой? С Ничего не было. Вас видели у ее дома по меньшей мере раза четыре. И в ресторанчике. В... Этот городок-деревня. Большая деревня, Игорь Анатольевич. А вы были так неосторожны. Неужели же страсть заставляет и профессионала терять голову? Марина Сергеевна, мы действительно сидели с и в ресторане. Но вы должны понимать, что вести переговоры лучше в обстановке, когда, ну, музыка, вино и все такое. Я действовал в ваших же интересах. Когда вы ею увлеклись? Что? С первого же дня? Со второго посещения? С третьего? Марина Сергеевна... А когда попросили имитировать беременность, чтобы получить с меня побольше денег, Марина Сергеевна, она сначала согласилась, так? Да не говорили мы об этом, не говорили. Я первый раз услышал о ее беременности от вас. А о чем? О чем вы разговаривали, когда в ресторанчике сидели, когда приезжали к ней? О чем? Поймите, я не хотел. Так получилось. А убили вы ее за что? Так получилось? Убил? Она решила рассказать мне правду, приехать и рассказать правду. Она была очень славная девушка. Я оказался в тот день в ее доме случайно. Послушайте, Марина Сергеевна, вы должны мне помочь. Каким образом? Все это чудовищное совпадение, нелепость какая-то. Вы должны попросить своего адвоката, чтобы он попытался меня вытащить. У меня же лицензию отберут, я останусь без работы. Скажите, вы женаты? Что? Да, женат. И дети есть? Что? Да, сын. И это очень удобно. Сказать жене, что следишь за женщиной по поручению клиентки, и ездить к ней, добиваться ее расположения, назначать свидания, ходить по ресторанам. Клиентка все оплачивает. Вы не так все... Она вам так нравилась? Послушайте, я все-таки мужчина. Да, да. Как же вы собирались дальше? Не понимаю. Допустим, я дала бы ей денег... Или написала бы в ее пользу завещание ее и этого никогда не существовавшего ребенка. Что дальше? Вы рассчитывали, что я умру? Марина Сергеевна! Вы бы и меня из пистолета? Марина Сергеевна! У вас есть пистолет? Да, разумеется. Кстати, экспертиза установила, что Аллу убили не из моего пистолета. Рядом с ее телом лежал Вальтер, трофейный немецкий пистолет. Вы уверены? Я немного разбираюсь в оружии. Конечно. Вы же профессионал. Знаете, что я вам скажу? Да. У вас не будет моего адвоката. Ну почему? Вы меня обманули. Я вас не обманывал. Обманули. Использовали, как это модно говорить. Что ж, нет ничего странного. Детектив влюбляется в женщину, за которой послала следить клиентка. В красивую молодую женщину. Бог знает, до чего может довести эта любовь. Вы все не так поняли. Я просто немножечко за ней поухаживал. Я не хотел, чтобы жена узнала, понимаете? А как вы следите за неверными мужьями? Вам их не жалко? Это профессиональная обязанность. А чувство солидарности? Это богатые люди, очень богатые. Тоже не любите богатых людей? Тоже? Не понимаю, почему вы с капитаном Севастьяновым не нашли общего языка? Всего хорошего, Игорь Анатольевич. А деньги можете мне не возвращать. Может, вы перемените свое мнение относительно богатых людей? Не все они такие расчетливые и жадные, как вы думаете. Марина Сергеевна... Всего хорошего. Наши дела с вами действительно закончены. Длинные гудки. Говорите, вас слушают. Федор Миронович. Мариночка, добрый день. Догадываетесь, зачем я звоню? Девочка, я так и знал, что ты совершишь еще не один необдуманный поступок. И что я совершила? Этот твой детектив опять вляпался в историю. Он вам звонил? Да. И что сказал? Эту девушку, ну ту, которой ты хотела завещать деньги, ее убили. Кстати. Ты ведь помнишь, что у покойного Виктора был пистолет? Да, кажется. Что у тебя с голосом? Нет. Ничего, все в порядке. Так вот, у Виктора был пистолет, немецкий, трофейный, который его отец, твой дедушка, привез с войны. Он был офицером, командиром батальона. Я помню. Дедушка недолго прожил после войны. Он умер от ран. А пистолет? Пистолет, ты помнишь? Не знаю. Дядя запирал его в ящик стола. Проблема в том, что там сейчас нет никакого пистолета. Ты его не брала? Я? Видишь ли, его нашли рядом с телом этой Аллы, кажется. Но он что, один на свете такой пистолет? Девочка, ты хотя бы понимаешь, что происходит? Кто, кроме тебя, мог его взять из дома? И что? «По-вашему, если я взяла пистолет, то я убила Аллу?» «Я прекрасно понимаю, что у тебя сломана нога, что ты из дома не выходишь, но этот твой детектив...» «Признайся, ты ему отдала, дядин Вальтер?» «Да я его вообще не брала» «А кто? Кто брал?» «Не знаю» «У кого еще были ключи от квартиры?» «Не знаю... Может, воры?» Боюсь, не было никаких воров, видишь ли. Вся информация, касающаяся этого дела, поступает ко мне по моим каналам. Особым каналам. Федор Миронович... Что? Что такое? Не надо об этом. Ты думаешь, телефон прослушивается? Я как-то... Хорошо. Но не было никакого взлома, это точно. У кого еще были ключи, кроме тебя? Я только предполагаю. Что предполагаешь? У папиной жены был ключ. Вот как? Она делала дяде уколы. Но это совсем не значит, что у нее был ключ. Когда он умер, я так думаю, что это она сделала смертельную инъекцию. А потом вышла из квартиры и заперла за собой дверь. У нее был ключ, я уверена. Что ж, это пригодится. А у вас, Федор Миронович? Что у меня? У вас? Разве не было ключа от дядиной квартиры? Вы ведь были не только его адвокатом и доверенным лицом. Вы были чуть ли не единственным его другом. Он так болел последние месяцы, а меня не было рядом. Мариночка, уж не думаешь ли ты... Вы знали про пистолет? Ведь это он с вами, а не со мной возился с этим оружием. Вы, кажется, даже за город ездили, стреляли. Мариночка... Надеюсь, ты не будешь этого говорить следователю? Да, они сами все узнают. Нам, да, неприятная история. Я понимаю, что этим пистолетом хотели указать на меня. А когда ты его в последний раз видела? Кажется, в день похорон. Мы с Марком разбирали дядины вещи. Да, ключ от ящика стола лежал в вазочке. Мы открыли его и... Увидели пистолет, а потом Марк сказал, давай пока не будем это трогать. И? И все. Я больше не заходила в дядин кабинет. А ящик? Ящик заперли? Не знаю. Там оставался Марк. Я была такая потерянная. Понимаю. Федор Мировныч, я позвонила, чтобы извиниться. Мне не надо было с вами ссориться. Да-да. Если тебе кто сейчас и может помочь, то это я... Ты должна слушать только меня, Мариночка. И что мне делать? Последовать моему совету. Ложись в клинику. На время, пока все утрясется. А потом... Потом я оттуда выйду? Ну, разумеется. А перед тем, как лечь, мне надо пройти освидетельствование у врача. Это необходимо. Чтобы тебя никто не беспокоил. А завещание? Мне не надо писать никакого завещания. А почему это тебя так беспокоит? Разве я не могу умереть? Ты молодая женщина, ты еще сто лет проживешь. Но если... Что если? Меня последнее время посещали мысли... О... Вот этого не надо. А скажите, в дядиных бумагах нет никакого распоряжения насчет моей преждевременной смерти? О чем ты говоришь? Ведь других родственников у него не было. А моему отцу он ни под каким предлогом не оставил бы ни копейки. И что тогда? Если со мной вдруг что-то случится. Виктор очень надеялся, что у тебя будут дети. А если нет? Если не будет никаких детей? Тогда нет ничего. По-моему, я имею право знать. Я так понимаю, что вы заинтересованное лицо, Федор Миронович. Ну, он хотел бы, чтобы я остался твоим представителем в Совете Директоров. Даже если ты не будешь владеть контрольным пакетом акций. Просто Виктор очень много сделал для этого предприятия. В работе была его жизнь, ты же знаешь. Да. Я поняла. И все-таки, мне бы хотелось взглянуть наконец на бумаги. Что ты в этом понимаешь, Мариночка? Ничего. Мне все равно сейчас нечем заняться. Буду читать законы, слушать новости, интересоваться политикой, экономикой. О, Господи! Это так страшно! По-моему, тебе надо снова выйти замуж. Подумать о детях. Это гораздо лучше для тебя, чем какие-то дела. И за кого? За достойного молодого человека. И где я такого найду? Приезжай в родной город, оглядись, поживи немного у нас, если боишься останавливаться в квартире Виктора. Хочешь, Мирон за тобой заедет. Когда надумаю, я позвоню. Дать тебе его телефон. Телефон? Его телефон? А что я ему скажу? Что звонит Марина, любимая клиентка отца, хочет приехать в гости. И он все поймет. Он умный мальчик. Хорошо, я все сделаю, как вы скажете. Ну вот и умница. Я записываю номер.